Глава 29. По мере углубления перестройки положение русского народа ухудшалось. Торжество антирусских сил как в СССР, так и за рубежом, обволакивание советской власти космополитическими элементами придало их борьбе против русского народа организованный и целеустремленный характер. Средства массовой информации сначала из-под воль, а затем открыто пытаются обвинить русских во всех возможных смертных грехах, от поголовного пьянства и тунеядства до колониализма и паразитизма за счет других народов СССР. Под дымовой завесой антирусской пропаганды осуществлялось ухудшение экономических условий жизни русских. Государственный комитет СССР по статистике на основе данных межотраслевых балансов за 1987 год, разгар перестройки, подготовил материалы по экономическим связям союзных республик, рассчитанных по мировым ценам. Они показали усиление процессов перераспределения продукта, созданного русским народом, в пользу других республик. В отличие от России, рост расходов бюджетов национальных республик значительно превышал рост доходов. С начала 70-х годов эти соотношения были таковы. В Грузии в 2,4 раза против 1,2. В Эстонии в 2,1 раза против полутора раза. В Латвии в 2 раза против 1,4 и так далее. Положительный остаток по межреспубликанскому обмену отечественной продукцией – разница между ввозом и вывозом – имели только две республики – РСФСР и Азербайджанская ССР. Если бы расчет осуществлялся по мировым ценам, кроме Азербайджана, должны были заплатить Российской Федерации за ее продукцию на 28,4 миллиарда рублей больше. Национальные республики получали выигрыш, приобретая сырьевые ресурсы России по более низким ценам, чем мировые, и вывозя продукции легкой и пищевой промышленности по более высоким. Республики Русской Прибалтики, например, должны были бы выплатить России в общей сложности на 4,9 миллиарда рублей больше, чем она на самом деле получала за свою продукцию, в том числе Литва на 2,9 миллиарда рублей, Латвия – на 1,1 миллиард рублей, Эстония – на 0,9 миллиардов. Кроме того, русский народ проигрывал и при распределении продукции, ввозимой из-за рубежа. Доля Российской Федерации составляла в объеме экспорта СССР 81%, а по импорту всего 70%. В результате русские недополучали еще 12 миллиардов, которые распределялись другим членам семьи единой – Всего же в 1988 году Российская Федерация, 80% населения которой составляет русский народ, передала в Национальные Республики около 50 миллиардов рублей. Если сравнить эту цифру с общесоюзным национальным доходом, то получится, что один месяц в году Российская Федерация работала бесплатно в пользу других республик СССР. Таким образом, за счет русского народа обеспечивалась более вольготная жизнь населения других республик СССР. Причем размер благ перекачиваемых из Российской Федерации в пользу других республик СССР, за 1985-1990 годы заметно возрос. К 1990 году по сравнению с 1985 Российская Федерация была единственной республикой в СССР, которая заметно увеличила свое производство на 18%, в то время как уровень потребления в ней упал на 6%. Совсем иначе дела складывались в национальных республиках. Несмотря на то, что абсолютный рост валового национального продукта в этих республиках значительно упал, уровень потребления их населения резко увеличился. В Азербайджане за 1985-90-е годы Производство снизилось на четверть, а потребление увеличилось в 2 и 3 раза. В Таджикистане и Узбекистане производство упало на 12-15%, а потребление возросло почти в полтора раза. В Казахстане эти цифры составляли соответственно минус 1% и увеличение почти в 2 раза. В Грузии минус 7% и увеличение в 33%. В Латвии минус 3% и увеличение потребления на 19%. Стремительный рост уровня потребления национальных республик СССР осуществлялся только за счет пренебрежения интересами русского народа путем перекачки его жизненных ресурсов другим народам. На 1 рубль собственных средств республики дополнительно получали за счет Российской Федерации в 1985 и 1990-х годах соответственно. Молдавия – 22 копейки в 1985 году и 90 копеек в 1990 году, увеличение в 4,1 раза. Латвия – 33 копейки в 1985 году и 64 копейки в 1990 году, в 2 раза. Туркмения – 58 копеек в 1985 году и 89 копеек в 1990, в 1,5 раза. Эстония – 69 копеек и 1 рубль 27 копеек в 1,8 раза. Узбекистан. Соответственно, 60 копеек и 1 рубль 63 копейки в 2,7 раза. Киргизия. 6 копеек и 56 копеек в 9 раз. Таджикистан. 65 копеек в восемьдесят пятом году и 1 рубль 85 копеек в девяностом году в 2,8 раза. Армения. 1 рубль 52 копейки и 2 рубля 9 копеек в 1,4 раза, Грузия – 1 рубль 46 копеек и 2 рубля 96 копеек в 90-м году, в два раза. Производя более 61% национального дохода СССР, Российская Федерация в 1987 году занимала 11-е место по уровню потребления среди других республик, а к 1990-му – самое последнее. Капиталовложения в культуру, просвещение и в прочие отрасли непроизводственной сферы с 1975 года возросли в РСФСР только на 1%, а в Киргизии на 13%, в Молдавии на 9%, в Узбекистане на 10%. В российских селах на 10 тысяч гектар пашни приходилось дорог с твердым покрытием в среднем 12,5 километров, а в Прибалтике почти 70. В Центральной России – На 100 гектар сельскохозяйственных угодий стоимость основных производственных фондов составляла 142 тысячи рублей, в Прибалтике – 255 тысяч. Объем розничного товарооборота торговых организаций на душу населения в России был меньше, чем, скажем, в Эстонии – на 24% по продовольственным и 32% по непродовольственным товарам. Зато показатели смертности, особенно детской, были значительно выше. Из каждой тысячи родившихся детей в возрасте до одного года в 1988 году умерло 19 детей в России по сравнению с 11,5 в Литве, 11 в Латвии и 12,4 в Эстонии. Русская женщина второй половине 80-х годов рождала в среднем примерно 1,6 ребенка, а для простого воспроизводства требуется 2,1-2,3 ребенка. За 80-е годы Великорусский народ потерял неродившимися примерно 5 миллионов человек. Заметное сокращение рождаемости наблюдалось также среди малоросов и белорусов. В 80-е годы происходит начавшееся еще при космополитическом режиме Хрущева сокращение русских, включая малоросов и белорусов в населении республик СССР, кроме русской Прибалтики и Молдавии и автономных республиках Российской Федерации. Сокращение доли русских как основного народа СССР и коренного народа Российской Федерации сопровождалось заметным увеличением удельного веса коренных национальностей союзных республик. За 70 лет советской власти произошли необратимые процессы потери исторической памяти у многих частей русского народа. То, что до 1917 года было единым целым при еврейских большевиках и космополитических правителях, стало развиваться по частям. Как уже говорилось выше, из единого русского народа искусственно вычленяются его такие этнические части, как малорусы и белорусы, которым большевистская пропаганда, в свое время инициированная австрогерманскими спецслужбами, неутомимо внушает мысль о их принадлежности якобы к особым народам. Созданные после 1917 года выдуманные границы для людей, лишенных исторической памяти, представлялись естественными границами. Опираясь на эти вымышленные представления, ЦРУ и другие западные спецслужбы, как в свое время австрогерманская разведка, скалачивают из разного рода отщепенцев, неудачников, недоучившихся студентов и просто уголовных типов кадры будущих руководителей народных фронтов и движений за освобождение Украины, Белоруссии и других. В 80-е годы ЦРУ на деньги американского правительства формирует преступную антирусскую организацию РУХ, Руководитель-диссидент Черновилл, перед которой ставилась цель создать народное движение за отторжение Малороссии от России. Функционеры Руха снабжаются деньгами, множительной техникой и средствами связи. В США и Германии печатается огромное количество листовок и подрывной антирусской литературы, которая по каналам спецслужб переправляется в малороссийские области СССР. Руководящие кадры Руха проходят обучение в США – где на специальных базах отрабатывают бандитские методы борьбы с русским народом. Многие активисты из минических движений проходят обучение в институте Крибла и подобных ему учреждениях. Как будто издеваясь над малоросами, идеологи украинского движения из ЦРУ объявляют национальными героями руха предателей русского народа, трусливо изменившего Петру Первому презренного аморального типа Мазепу а также двух малороссийских масонов Петлюру и Бандеру, прославившихся бандитскими акциями против русских. Многие функционеры руха объявляют себя продолжателями дела карательной команды Зондеркоманды Галичина, сколоченной гитлеровцами для полицейских функций в России из дезертиров, изменников Родины и уголовников. Зондеркоманда «Галичина» стала известна всему миру массовыми расстрелами людей, не желавших сотрудничать с германскими оккупантами. На Нюрнбергском процессе «Галичина» была названа среди прочих преступных германских организаций. Одновременно с Рухом ЦРУ щедро финансирует деятельность униатской церкви, в свое время являвшейся активным пособником германских оккупантов.